Сидит, бывало, смотрит на меня из угла. Так жалко станет его. Хотелось бы приласкать. А потом и думаешь про себя. Приласкаешь, а он опять напьется. Только строгости сколько-нибудь и удержать можно было. — Да-с, бывало-с, драньё вихров-с, бывало-с, неоднократно-с, проявил опять Провианский и влил в себя ещё рюмку водки.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 Ей, между прочим, было известно, что главной причиной, по которой обе приезжие дамы так презрительно обошлись с приглашением Катерины Ивановны, была она, Соня. Она слышала от самой Амали Ивановны, что мать даже обиделась приглашением и предложила вопрос, а каким образом она могла бы посадить рядом с этой девицей свою дочь? Соня предчувствовала, что Катерине Ивановне как не уже это известно. А обида ей, соне значила для екатерины Ивановны более, чем обида ей лично, ее детям, ее папеньке. Одним словом, была обидою смертельной. И Соня знала, что уж Катерина Ивановна теперь не успокоится, пока не докажет этим шлепохвосткам, что они себе и так далее, и так далее.